«Уймись, с тобой никто не спорит, сказал Гуров. Я лишь продолжаю утверждать, что Иуда один из этой четверки. Мы должны его выявить, арестовать и судить. Должны, должны, согласился Кричко. Люблю это слово. Я с ним родился, с ним меня похоронят. Как выявить? Допустим, ты сумеешь, но как доказать, что? Нести в прокуратуру и в суд. Зазвонил телефон. Гуров снял трубку. Слушаю. Лев Иванович, здравствуйте. Гойда из прокуратуры. Приветствую, Игорь Федорович. Легок на помине. Только что здесь произнесли слово прокуратура. Надеюсь, доброжелательно. Пес с котом всегда любили друг друга. Игорь, выкладывай, зачем менты понадобились? Сидит против меня гражданин. Взяли его твои коллеги с Петровки с поличным. А гражданин давать показания отказывается. Уперся рогом, твердит. Пока с полковником Гуровым не увижусь, слова не скажу. А кто такой? Конкин Михаил Сергеевич. В какой масти? Когда я его брал? Конкин? Конкин. В настоящее время он человека убил. А в прошлом... Подожди. Узнай, не жук ли его, Кликуха. Гуров, ожидая ответа, усмехнулся. Крестник вызывает на помощь. — Лев Иванович, — отозвался Гойда, — вы угадали, тот самый. — Я не угадал, а вспомнил, — буркнул Гуров. — Чего ты хочешь? Чтобы я подъехал, буду крайне признателен. — Хорошо, ждите. Гуров положил трубку. — Правы люди. Ни одно доброе дело не останется безнаказанным. Любят тебя уголовники», — заметил Кричко. «Я душевный, а уголовник — человек ранимый, чувствительный, не то что менты», — Гуров вышел, хлопнув дверью. Когда он вошел в кабинет следователя, Конкин встал. «Здравия желаю, господин полковник, узнаете?» Гуров пожал Гойде рук, присел на диван, посмотрев на преступника внимательно вздохнул. — Ты у меня не единственный. — Разбой в сокольниках, — сообщил Конкин так радостно, словно напоминал о счастливом событии. — ты я помню фамилию и кличку, а при встрече вряд ли бы узнал бы. — Наговариваете на себя, Лев Иванович, — льстиво сказал Конкин. — Ну, вы тут беседуете, вспоминаете молодость, а я схожу в буфет Гойда поднялся из-за стола. Гуров занял место следователя. Ну, ты извал меня? Выкладывай. Лев Иванович, скажите, что за пацаны в муре обосновались? Конкин возмущенно всплеснул руками. Без эмоций, излагай факты. Третьего дня в понедельник, начал Конкин, я зашел к знакомому, ныне покойному вору, мир его праху. Он перекрестился. Ну, сидим, выпили. Я и не знал, что муха, кликуха его, ширяется. Наркоман, то есть. Можешь не переводить, я понимаю, усмехнулся Гуров. Вам бы не понять. Вы все понимаете, Лев Иванович. Но время-то время я поначалу не приметил, а сейчас вижу виски-то у вас того, словно инеем дернуло. Это от безделья. Продолжай. Так вот, выпили бутылку на двоих, я принес. Как пузырек кончился, говорю ему, двигай в палатку. А он, подлюга, отвечает, что обойдемся. Так закайфуем, достал пакетик с белым порошком, шприц. Ну я не вчера родился. Говорю, мол, не ширяюсь и тебе не советую. Он меня послал, приготовил дозу, ширнулся. Конкин замолчал. Двигай дальше. Гуров закурил, дал сигарету Конкину. — Давай, давай. Мне деньги платят за то, что я вас задерживаю, а не исповеди выслушиваю. Сижу, не знаю почему. Муха захорошел. Давай прошлое вспоминать. У нас были дела. Одно вспомнил он тогда, Петерик схлопотал и на меня попер, мол, я заложил. Муха-мужик здоровый схватил бутылку, я нож со стола стыкнулись. Я ему аккурат в сердце угодил, что точно в сердце мне позже на Петровке сказали. Когда муха завалился, я схватил нож и почему-то пакет с наркотой, говорят с героином. Хотел в ванную пройти, нож вымыть, наркоту в толчок спустить. Только шагнул, дверь выбили, ворвались, меня в железо и на Петровку. Чего вам объяснять? Теперь вяжут торговлю наркотиками, ведь на пакете мои пальцы и умышленное убийство якобы доходы не поделили. А что ты от меня хочешь? Почему эту историю следователю не расскажешь? Отчего ему рассказывать, когда он... В бумажке Муровский смотрит, мою биографию изучает. Доверие к человеку должно быть. Дай человеку, что положено, ему мало не покажется. Зачем навешивать? Ну, а я-то здесь при чем? Гуров погасил сигарету, поднялся, открыл форточку. Слушай, сыщик, ты человек с понятием. Сделай, что можешь». А я тебе наперед интересную вещь скажу. Сумеешь отблагодарить, сделаешь. Не сумеешь, Бог тебе судья. Не торопись, сказал Гуров. Ты наперед и я наперед. В должниках ходить не привык.